Глава четвертая. Неожиданный улов Малега Наседона. Поздно ночью, с одной лишь мыслью никого не повстречать на своем пути, Джим тенью кралась по темным коридорам. Странное дело, но именно ночью оказалось сложнее всего оставаться для всех незамеченной. Создавалось ощущение, что вся служба с приходом темноты только начиналась потому что днем столько народу, сколько сновалось сейчас по двору и на стене, она не видела. С того момента, как Джим, не покладая рук и не разгибая спины, начала приводить в должный вид местный зверинец, пошли вторые сутки. Она ни разу не была в столовой, ни разу не искупалась, чувствовала себя жутко грязной, уставшей и, кажется, уже была готова объясниться хоть с самим чертом. Сейчас она мечтала лишь об одном – хорошенько вымыться. А так как пробраться на женскую половину, где жила Алисия, не представлялось никакой возможности, это выглядело бы довольно подозрительно и неправильно. Она кралась в общественную душевую, которую заприметила еще по прибытии. На такое действо Джим подвигло обещание проснувшихся по утру соседей совместными усилиями прилюдно искупать ее в бочке с подозрительного вида водой. Накануне Джим вернулась в комнату очень поздно, когда все уже спали, чтобы немного отдохнуть на застеленной старом покрывалом кровати, и уснула, не донеся голову до подушки. Но утром даже Витор, проходя мимо, заткнул нос и проворчал. «Джим, это невыносимо!» Так что выхода у девушки было два. Провести вторую ночь в вольере у Киисы, натаскав в него соломы, «Или найти, где помыться». Девушка остановилась и внимательно осмотрелась. Перед ней было два коридора. Решила разведывать их по очереди. Зашла в первый и резко остановилась, почувствовав дуновение ветра. «Ага, значит, этот ведет к выходу», и припустила обратно. Бегом влетела во второй коридор, убедилась, что он пуст, и со всех ног помчалась к заветной цели. Джим снова услышала впереди разговоры и увидела приближающийся яркий свет от факела. Кто-то шел ей навстречу. Оглянулась по сторонам, с надеждой посмотрела на коридор позади себя. «Нет, обратно уже не успею, заметят». Нырнула в темную нишу и со всего маху врезалась в катку с кривой корягой, которая неминуемо упала бы, не подхватить девушка ее носком ноги практически возле самого пола. Выдохнув, она наклонилась и аккуратно поставила жуткое творение на место с неподдельным интересом устаившись на брата-близнеца тех корявых штук, что были рассажены по таким же каткам в академии. Кстати, там они тоже стояли в качестве украшений по темным углам и нишам. «Ну, здравствуй, друг. Видно, доля у нас такая. Встречаться в подобных местах», – грустно прошептала Джим, затаившись в ожидании. Мимо прошли трое мужчин, они увлеченно о чем-то спорили. Девушке показалось, что она уже слышала один из голосов, но ей было не до того, чтобы прислушиваться, да и незачем. Ее сейчас волновало совсем другое. Как только они свернули в соседний коридор, Джим бегом припустила к душевой, до которой оставалось каких-то 20 метров. «Вода! Горячая вода! Много воды!» повторяла и повторяла про себя Джим. Она потихоньку приоткрыла дверь. В помещении горел свет. Джим прислушалась. На первый взгляд создавалось впечатление, что там никого нет, о чем свидетельствовала и полнейшая тишина. Девушка, помня об осторожности, поверхностным взглядом не удовлетворилась. Потихоньку прошла вглубь и заглянула в саму душевую. Это была огромная комната с душевыми кабинами, разделенными перегородками. Там тоже никого не было. Джим пошла по двойным рядам из подписанных шкафчиков, выискивая свободный. В первом ряду ей не удалось обнаружить ничего подходящего. Во втором тоже. Зато она заметила ящик, на дверце которого было написано «Касс». Ящик был закрыт, но на скамейке рядом лежали в беспорядке чьи-то вещи. Девушка усмехнулась и шкадливо прищурилась. «Нет, точно не его. Не может Кассиан быть настолько неряхой». Джим заметила чуть поодаль еще три шкафчика, стоявшие отдельно, в углу, рядом с входом в душевую. Возле разместилась длинная широкая лавочка, на которой лежало все необходимое для стирки вещей и купания. На полу выселись шаткие конструкции из тазов и ковшиков, и было совершенно непонятно, как они умудрялись не разваливаться. Девушка быстро подошла и приоткрыла дверцу крайнего шкафчика, удовлетворенно улыбнулась. «Так, действуем быстро!» И принялась раздеваться. А через мгновение шлепала босыми ногами в сторону душевой. Как только она вошла, в третьем отделении от входа потекла вода. Джим от неожиданности вздрогнула. Лишь спустя мгновение до ее перепуганного сознания дошло, что там кто-то находится, и этот кто-то только что открыл воду. В голове проносились мысли, одна страшнее другой. Но сколько она искала для себя шкафчик раздевалась, едва ли несколько минут. Значит, получается, что кто-то зашел в душевую за мгновение до нее. Я вполне могла столкнуться с ним нос к носу, девушка нахмурилась. Да кому же по ночам-то не спится? Джим покрылась холодным потом, сердце грозило выскочить из груди. Медленно попятилась назад. Шаг, другой, развернулась и нечаянно задела ногой одну из конструкций с тазиками. От грохота заложила уши. В панике Джим бросилась к шкафу и принялась лихорадочно одеваться. Штаны, сорочка, все на голое тело, поверх свободный жилет. И уже наклонилась, чтобы подхватить сапоги и мешок с чистыми вещами, когда боковым зрением увидела, как из-за угла кто-то вывернул, чьи-то голые ноги остановились рядом. «А, малыш, это ты?» Голос Касяна звучал удивленно. «А я-то думаю, что случилось?» Он внимательно присмотрелся. «Да ты не как купаться пришел?» И тут же изумленно спросил. «Неужели только сейчас закончил работать?» Его голос звучал сочувственно. Джим мгновение еще изучала голые стопы перед собой, затем тщательно зажмурилась и, как была, не разгибаясь, повернулась к шкафчику, распахнула приоткрытую дверцу и чуть ли не вся всунулась внутрь, делая вид, что что-то ищет. — Это хорошо, — продолжал Кассиан, делая шаг следом за Джим. Он стоял прямо за дверцей шкафчика. — А то мы с ребятами уже не знали, что думать, — усмехнулся. — Столовую не являешься. «В душ не ходишь, а тут, оказывается, тебя так припахали, что время помыться остается только ночью». Кастян потянул на себя дверцу, но она не поддавалась. Тогда он заглянул через верх. «Эй, ну ты где там? Чего молчишь?» Джим смертельной хваткой вцепил из дверцу шкафчика. «Голый, совсем голый, жуть какой голый, и нас разделяет лишь дверца шкафчика!» «Да-да, здесь я, здесь!» Немного заикаясь, ответила она. «Ты чего?» Кассиан отпустил дверцу, озадаченный странным поведением мальчишки. «Ищу я там, здесь...» «Тьма, что я несу?» Джим в ужасе округлила глаза. «Потом найдешь, пошли искупаемся. Еще ведь нужно немного отдохнуть, скоро уже утро, а сегодня выходим за стену». Кассиан с усилием снова потянул дверцу на себя. «Нет!» – завопила Джим, как только услышала его «пошли искупаемся». Она так ошарашила Кассиана, что он от неожиданности выпустил ручку дверцы из рук. И девушка, все это время тянувшая ее на себя, едва не упала, перестав чувствовать сопротивление с той стороны. «Мне важно!» – прокряхтела она, выпрямляясь. «Мне нужно найти прямо сейчас!» «Да что хоть потерял?» Голос Кассиана прозвучал прямо над ней. Очень медленно, как бывает только во сне, девушка подняла голову и встретилась с ним взглядом. Они удивленно вглядывались друг в друга и потрясенно молчали, разделенные между собой лишь дверцей шкафчика. «Грязные вещи!» Едва дыша произнесла Джим, не в силах отвести взгляда от синих глаз юноши. В качестве доказательства подняла руку с мешком. «Что?» – переспросил Кассиан, нехотя переводя взгляд на мешок, которым трясли перед его лицом. «То есть, наоборот, чистые...» Глаза девушки сделались огромными. Она вдруг прекрасно поняла, насколько нелепо прозвучало то, что она сказала, но вернуть слова назад была способна, поэтому только шумно вздохнула и отвела взор. «Ничего не понимаю». Безнадежно сказал Кассиан. «Ты стираться, что ли, пришел?» «Да», — радостно ответила Джим. «То есть нет», — сметенно добавила она, наблюдая, как с каждым сказанным ей словом все больше и больше хмурится юноша. «Я уже...» «Что уже?» — поинтересовался Кассиан. Пожалуй, за то время, что девушке доводилось общаться с ним, она ни разу не видела такого потрясенного выражения на его лице. «Постирал!» «Искупался! Ухожу!» Выпалила Джим на одном дыхании, толкая дверцу от себя и заставляя Касяна отступить. «И сейчас иду спать!» «Подожди!» – Касян пребывал в недоумении. «Да когда ж ты успел?» «Устал!» – демонстративно зевнула Джим, прикрывая ладошкой рот. «Пойду я! Нужно ведь поспать немножко!» Она повторила его слова, снова толкая его от себя дверцей. «А ты там пойди потрись, помойся хорошенько!» Запнувшись на полуслове, она спохватилась и рванула, как была, босая и растрепанная в сторону выхода. «Джим!» – требовательно окликнул ее Кассян, Но Джим и след простыл. Косян со злостью хлопнул дверцей, за которую зачем-то до сих пор продолжал держаться. Сдернул с себя полотенце и запустил им во вторую конструкцию стазиков, которые с оглушительным грохотом свалились на груду своих собратьев. «А чего они будут стоять?» Удовлетворенно хмыкнул, развернулся и отправился мыться, твердо решив, что завтра, точнее уже сегодня, непременно выяснит причину такого странного поведения мальчонки, которым по непонятным причинам его так тянуло. Джим, не чувствуя ногами холода, промчалась по коридору, остановилась лишь за поворотом, безвольно выронила из рук мешок и сапоги. Приложила обе ладошки к груди, пытаясь таким образом унять сердцебиение. Потрогала лоб и щеки. Она чувствовала себя больной. «Ну почему? Почему из всех мужчин, находящихся в крепости, мне посчастливилось встретиться именно с Кассианом? Да еще где? В душевой!» Джим подняла сапоги и надела их. Немного постояла, обдумывая, что делать дальше. Подхватила мешок с вещами – и решительно зашагала по коридору. Она знала, куда надо идти. Джим направилась в сторону зверинца к маленькой двери в стене. «Даже если мне придется перелезть через стену, я сегодня обязательно искупаюсь. Но лучше пусть будет открыта дверь». Стена, соседствующая со Светлой Империей, не была напитана магией. Она возводилась вручную из обычных кирпичей – была невысокой и имела не оборонительный характер, а служила ограждением для крепости. Зато стена, разделяющая между собой две империи, была настолько пропитана магией, что даже гудела. Особенно сильно это было слышно по ночам, что иногда пугало непосвященных. Никто не знал, как она была построена. Создавалось впечатление, что стена однажды просто выросла из земли. Или ее вырастили внезапно подумала Джим. Стена действительно выглядела так, будто ее насыпали из земли и была просто невообразимо высокой, и в ней было просто море магической энергии. Маг, запечатывая на ночь ворота в Темную Империю, или, как он говорил, закрывая разрыв, выматывался настолько, что после шел подкрепляться на из запасов самого Маллигана, щедро разрешившего убрать одну-две бутылочки в целях восстановления здоровья. Джим относительно быстро добралась до зверинца, подошла к нужной двери и неуверенно потянула за ручку. Дверь оказалась открытой. Она вышла наружу, прислушалась. Тишина. Вздохнув, девушка подняла голову и всмотрелась в ночное небо. В разрывах между облаков были видны звезды, но луна пряталась. Возблагодарив всех богов, Джим тенью метнулась к деревьям. Именно там был самый удобный спуск. Там же она заприметила старое дерево с толстыми ветками, опущенными к воде. Вчера днем, когда Джим выходила за эту дверь, она тщательно изучила всю близлежащую местность и все подходы к воде. Уже очень ей хотелось разобраться, почему в этом месте получилась такая заводь. Мыслей было много, но одна все же казалась самой правдоподобной. Это бобры устроили для себя запруду. Появилось непреодолимое желание обнаружить их хатку и подтвердить свою догадку. Но это можно было сделать только днем, что для Джим не представлялось возможным. Откинув в сторону лишние мысли, она быстро разделась, расплела волосы, взобралась на дерево, ловко прошла по толстой ветке. На мгновение мелькнула мысль. Начало осени, ведь холодно, наверное, махнула рукой и прыгнула в воду. Маллиган Сидон, комендант крепости Нортфорд, не представлял своей жизни без рыбалки. Он полностью посвящал себя любимому делу, мог целыми часами, да что там часами, днями напролет, сидеть с удочкой возле водоема. Но вот отправиться рыбачить ночью его надоумил Майер пообещав доселе невиданный в его жизни клев. «Это уж точно, что невиданный. Вон уже сижу сколько, а до сих пор ничего не увидел». Малиган зло усмехнулся, насаживая очередного червяный крючок и кидая наживку в воду. Вот уже битых несколько часов он с завидным упорством забрасывал одну за другой удочки в надежде поймать хоть одну маленькую рыбешку. «Нет, не для еды, а для удовольствия». Мужчина тяжело вздохнул, продолжая ждать. Эх, как-то все не складывалось в последнее время. А босс с продовольствием из Светлой Империи запаздывал, а уже пора было собирать новые подводы с продуктами для дальних застав. За последние дни не перевели ни одного беженца из Темной Империи, да и с пригранича Светлой стороны начали приходить тревожные доносы. Ах да, еще не вернулся патруль с первого поста. И почему-то беспощадно грызла совесть за мальчишку, который в одни руки за два дня вычистил его конюшни, именуемые по-простому зверинцем. Маллиган поднял голову к ночному небу. «Хоть бы луна вышла, что ли, ведь не видно ничего!» — в сердцах подумал он, вытягивая из воды пустую удочку. Странно, а показалось, что потянуло. Забросил обратно. «Как раньше чистили конюшни!» Правильно, туда попадали в наказание. Провинился, пошел дерьмо из-под лошадок грести. Вот Малегуну и приходилось каждый раз изворачиваться в поисках провинившихся. Ведь как ни крути, а животному ход нужен. Сколько он не пытался, найти постоянного работника не получалось. А тут этот мальчишка и вычистил, и убрал, даже соломкой посыпал. И все с ангельской покорностью. «Нет, с парнишкой точно что-то не так», – убежденно вздохнул комендант. «Или же я, старый дурак, ничего в этой жизни не понимаю». Ему показалось, что леску натянуло, он аккуратно начал подтягивать ее к себе. И в этот момент с соседнего дерева кто-то прыгнул в воду. Да знатно так прыгнул, брызги долетели даже до Маллигана». Помянув на трех разных языках родственников полуночных прыгунов, всех без исключения, мужчина отправился лично познакомиться с нарушителем ночного режима. Мало того, что кто-то без разрешения вышел за стену, так еще и местные воды решил баламутить. Он довольно потер ладони. «Вот и нашелся помощник на конюшне». Маллиган еле продрался через кустарник, росший возле деревьев, с другой стороны от места, где он устроил ночную рыбалку. Он руками раздвинул ветви, высунулся по плечи и внимательно вгляделся в темные воды заводи. Было слышно, что кто-то плавает в воде, но никого видно не было. Джим вынурнула на поверхность, фыркая и мотая головой, чтобы хоть немного откинуть мокрые волосы с лица. И помогло перевернулась на спину и опустила голову в воду. Удовлетворенно хмыкнула, и совсем не холодно. Снова поплыла сильными грибками, растекая поверхность воды. Своим умением в совершенстве плавать она была обязана дяде и своему дедушке, проводившим с ней много времени у водоемов. Джим переплыла туда обратно весь водоем, немного полежала на поверхности, раскинув руки и, разглядывая кое-где видневшиеся звезды, и направилась к берегу, где в мешке лежало специальное средство, созданное Шельгой Араей для мытья ее непослушных волос. В этот момент ветер разогнал тучи. Луна вышла на небо, заливая призрачным светом небольшую полянку и сверкающую гладь водоема. Джим медленно выходила на берег, на ходу скручивая мокрые волосы и отжимая их. Мужчина благодарно посмотрел на луну, которая только что выплыла из-за огромного облака. Все это время ему приходилось подслеповато прищуриваться, пытаясь рассмотреть на темной воде пловца, которого он мог лишь слышать. Как только луна залила своим светом каждый уголок, комендант вытянул шею и внимательно присмотрелся. Из воды выходил... «Мать честная!» Маллиган в смущении отвел взгляд в сторону – «Так это же малышка Джим! Как же ты, старый пень, такое просмотрел!» Брови его поползли на лоб. «Тьма! А ведь он, точнее она, в одни руки за два дня вычистила весь зверенец!» Он уже повернулся, чтобы уйти, но замер, как вкопанный. «Я ж его, ее к мужикам подселил, да и купаться бедняжке приходится в заводе с бобрами!» Комендант решительно вернулся обратно, собрал вещи и тихонько подкрался к двери в стене. Ни о какой рыбалке уже не могло быть и речи. «Так, имеются два вопроса. Зачем ей это нужно?» Малиган тяжело вздохнул. «И что с этим теперь делать мне?» Тут он тихо засмеялся. «Представляешь, что будет, когда Кетхар узнает, что его молодцов отделала девчонка!» Комендант сдвинул кустистые брови и решительным шагом направился к главному зданию. Ему срочно нужно было попасть в свой кабинет. «Пожалуй, не стоит никому об этом не говорить, пока не переговорю с девчонкой. Но от мужиков отселять срочно нужно». Он снова остановился, тревожно оглядываясь на маленькую дверь, оставшуюся позади него. «А как же ветер? Он ведь наверняка не знает. А ее друзья, интересно, в курсе?» Не, тут уж точно, не зря же с ней так носятся. Хотшельмецы! Испытывая противоречивые чувства, комендант скрылся в помещении. Его ждала тяжелая, полная раздумий ночь. Джим и не подозревала, что была обнаружена. Девушка за два раза вымыла голову, натерла тело, смыла, повторила процедуру еще раз, пометуя, как от ее запаха шарахался народ, да ей самой было неприятно ходить грязной а после плавала и плавала, наслаждаясь чистотой. Немного погодя, она с тяжелым вздохом выстирала вещи и развесила здесь же, на дереве, решив, что за день все успеет высохнуть. О том, что кто-то их увидит, она не беспокоилась. Заводь особым спросом у местного населения не пользовалась. Джим успела это подметить за то время, что работала в Зверинце. Мимо нее никто ни разу не прошел к этой маленькой двери переоделась в чистые вещи и помчалась в комнату. До утра оставалось совсем немного. Рано утром Витора разбудил храп. Не открывая глаз, он выдернул подушку из-под головы и резко сел, замахиваясь в ту сторону, где предположительно находился нарушитель его сна. Открыл глаза и уставился на соседей. Мужчины, которые, по-видимому, уже давно не спали по той же причине, что и он, указали в сторону окна. Там стояла лишь одна кровать, кровать Джим. Виктор изумленно перевел взгляд на подругу. Закутанная в одеяло в несколько слоев и замотанная поверх в старый плед, с разметавшимися по подушке распущенными волосами, лежа на спине с открытым ртом, Джим храпела в свое полное удовольствие. На этот раз слушали ее. Виктор медленно подошел к кровати девушки и долго ее удивленно рассматривал. А еще меня, Карила! Он усмехнулся. Я видела бы ее сейчас Алисия. В этот момент дверь в их комнату распахнулась. На пороге стоял помощник коменданта. Джим Д. Фолдман. Он обвел взглядом мужчин, выискивая нужного ему человека. Немедленно явиться в кабинет к коменданту крепости. Недовольный тем, что его разбудили в такую рань, он развернулся и, даже не удосужившись закрыть за собой дверь, зашагал по коридору в свою комнату досыпать. Витор едва разбудил подругу. Джим открыла глаза и с уставилась на него непонимающим взглядом. Он собрался уже объяснить, что ее ждет комендант, как вдруг она заговорила о звездах, бобрах, голых добрых путешественниках и мечтательно добавила «Мне приснился такой чудесный сон!» виктор сочувственно покачал головой. «Скорее уж, кошмар!» Хорошенько встряхнул ее, поднимая с кровати, выпутывая из кокона, в который она была завернута, словно куколка бабочки, и строгим голосом объяснил, куда ей срочно следует явиться. Благо, она по привычке была полностью одета, даже в сапогах. Юноша довел ее до двери, и вытолкал вяло сопротивляющуюся девушку наружу. Повернулся к соседям все это время с интересом, наблюдавшим за ними, пожал плечами и тихо сказал. «Видно, сильно устал». Мужчины, понимающие, покивали, не сомневаясь в его словах. Витор вздохнул и пошел собирать свой походный мешок. Вчера, незадолго до отбоя, ему сказали, что его ждет первое патрулирование. Джим стояла в коридоре и пыталась осмыслить услышанное. Обернулась, посмотрела на закрытую дверь за своей спиной. «Может, стоит вернуться и уточнить, зачем я понадобилась коменданту?» Решительно собрала волосы в хвост и зашагала по коридору. «Ладно, что бы там ни случилось, нужно с этим как можно быстрее разобраться». Джим пришла к выводу, что ей нужно будет еще успеть привести себя в порядок. После вчерашнего ночного купания и сна в одежде девушка выглядела неряшливо. Покраснела, вспомнив происшествие в душе, которое, собственно, и вынудило ее купаться за стеной крепости. «Как я теперь буду смотреть Кассиану в глаза?» Тряхнула непокорными кудрями, отгоняя прочь ненужные мысли. «Нет, все же интересно, зачем я понадобилась коменданту?» Совсем по деске шмыгнула носом и удивленно остановилась. «Ну, мне только этого не хватало!» Она вышла из здания, пересекла двор и вошла в главный корпус, а через мгновение уже стояла возле двери кабинета Малигана, но медлила, боясь постучать. Разозлившись на себя за робость, Джим осторожно пару раз выбила дробь костяшками пальцев по гладко отполированному дереву. Вздрогнула, услышав приглашение, толкнула дверь, и неуверенно затопталась в проходе, не решаясь пройти внутрь. Недавно обретенной решимости, как не бывало, она непроизвольно снова потянула носом и чихнула. — Что, плавалась в холодной водице? — строго спросил Маллиган, с неприкрытым интересом рассматривая девушку, стоявшую перед ним. — Ну, спрашивается, куда смотрели мои глаза? — Ага, не задумываясь, честно ответила Джим, Но потом до нее дошло. «Он что, видел меня?» И ее лицо залило краской. «Заходи, дорогая, заходи и дверь за собой закрой. Вопросы у меня к тебе имеются». Малиган хмыкнул, заметив ее смущение. «Тебе бы не пришлось краснеть передо мной, если бы ты сразу пришла ко мне со своей проблемой». Джим осторожно притворил за собой дверь, Повернулась и посмотрела на коменданта. «И какими бы ни были причины странного твоего поведения, мы бы в любом случае нашли решение, а ты не оказалась бы в том положении». «Вышло недоразумение. Извините». Повинилась Джим, лихорадочно подбирая слова, чтобы более-менее правдиво объяснить сложившуюся ситуацию. «Недоразумение, говоришь?» Повысил голос Маллиган и строго указал на стул напротив. «Садись и рассказывай, недоразумение это наше!» Джим тяжело вздохнула, покорно присела на стул. Ненадолго задумалась, а потом поведала лишь часть истории, начиная с момента знакомства с Кассианом в академии. Объяснила, как могла, почему раньше ее принимали за мальчишку и почему приняли сейчас, пересказывая версию Алисии. Джим понимала, что история звучала неправдоподобно и нелепо, но ничего другого в голову не приходило, кроме полуправды. Малиган подозрительно смотрел на Джим. «Вот чувствую, что обманывает, но где – не знаю». Задал несколько уточняющих вопросов, заставил дважды рассказать о том дне, когда Кассион отбыл на родину, и только потом спросил. «Значит, ветер пребывал в заблуждении еще со времени своего обучения в академии?» Джим кивнула. Комендант поднялся из кресла, подошел к окну и долго всматривался во двор. «А в общем так?» Он обернулся и строго посмотрел на Джим. «Ты немедленно объяснишься с Кассианом, а потом расскажешь правду и всем остальным. Так нельзя. Это не игра. Здесь везде смерть». Твой боевой товарищ должен знать, с кем стоит плечом к плечу. Джин вскочила со стула. От страха перед предстоящим объяснением у нее все поплыло перед глазами. Ей было стыдно, страшно, и она чувствовала, что не готова к разговору. Неуверенно покачала головой. «Хорошо», быстро согласился Маллиган, направляясь к выходу. «Тогда это сделаю я». Он довольно улыбался, предвкушении предстоящего действа нет воскликнула джим заступая ему дорогу и раскидывая руки в сторону опомнилась виновато опустила голову и тихо попросила пожалуйста позвольте мне самой это сделать и снова шмыгнула носом хорошо кивнул малиган отмечая обреченно поникшие плечи девушки но только не тяни с этим а сейчас оде собирайся «Вам через два часа за стену!» Услышав, как она чихнула, строго приказал. «Только до этого заверни к нашей целительнице. Она твой насморк в два счета выведет!» Джим покорно кивнула и, не поднимая головы, побрела к выходу. «Какой ужас! Как я скажу об этом Кассиану? А остальным?» «Трусиха! Нет, я не такая! Надо срочно бежать к Алисии!» «Ты хоть знаешь, куда идти?» Окликнул ее Малиган, с удовольствием отмечая, что девушка вдруг подняла голову и расправила плечи. «Выйдешь из кабинета, поверни налево и дойди до конца коридора. Там увидишь лестницу». Не дождавшись ответа, продолжил объяснять. «Спустись по ней и выйди во двор. Дверь напротив тебе туда». Малиган вернулся к созерцанию тренировочной площадки за окном. К ней начали подтягиваться юноши, и кое-кто уже встал в спарринг. «Постой!» «Ответь еще на один вопрос и можешь идти». Джим остановилась, взявшись за ручку двери, но в этот раз оборачиваться не стала. «Ты знаешь, как ухаживать за животными? Тебе раньше доводилось работать на конюшне?» «Да», — ответила Джим, выходя в коридор и закрывая дверь за собой. Маллиган не отводил потрясенного взгляда от закрытой двери. «Да откуда ты такая взялась на мою голову?» «Ох, чует мое старое сердце! Хлебну я с этой девицей!» Джим выдохнула. Она приняла решение. Надо было спешить. Припустила бегом и через короткое время уже стояла возле нужной двери. Ошибиться было невозможно. Пахло точно так же, как в целительском корпусе у шальги Араи. «Ну, чего стоишь за дверью?» – ворчливо спросили из-за двери. «Заходи, коли пришла!» «Здравствуйте!» — кое-как поздоровалась Джим, чихнув на пороге, как только втянула носом пряный запах трав. «Я вот пришла!» — снова чихнула и зажала пальцами нос, вглядываясь в полумрак помещения и пытаясь найти хозяйку голоса. «Вижу, вижу!» — женщина суетилась у плиты в дальнем конце комнаты. «Заходи, деточка, я скоро, только кое-что подбавлю к тому, что у меня тут уже весело шкварчит». Она отломала пару веточек из сухого букета, подвешенного возле плиты, растерла в пальцах и забросила в котел. Джим осторожно спустилась по ступенькам и прошла к столу с интересом, разглядывая жилище местной целительницы. Почему-то мелькнула мысль, что где-то должен непременно сидеть огромный жирный кот. Но вот откуда такие дурацкие мысли? С интересом оглянулась вокруг и... Кот сидел на ступеньках и не отводил от нее взгляда желтых глаз. «Ой!» – невольно вылетела у Джим. Она попятилась и наткнулась на стул. «Ты по что гостей пугаешь, Симка?» Беззлобно обратилась к коту женщина, колдуя над Чаном. За все это время она даже не глянула в сторону Джим. «А ты присядь пока, я быстро!» Джим опустилась на стул и удивленно посмотрела на женщину. В этот момент о ногу гости по-хозяйски потерся симка. «Ой!» Теперь уже засмеялась Джим, хватая кота и усаживая себе на колени. «Ты прямо как моя гросса, только меньше и шерстистее!» Она заглянула в желтые глаза животного. «Красавец!» Целительница остановилась рядом с девушкой и наблюдала за ними. Поставила кружку на стол. «Выпей!» а я налью тебе отвара с собой. Она вернулась к очагу и чем-то загремела. Где-то у меня здесь фляга походная имелась. Джим взяла в руки кружку с напитком и осторожно потянула носом. Уверенно сделала глоток. Второй от удовольствия зажмурилась. Время будто остановилось, а Джим снова перенеслась в академию. Сидела на кровати и прихлебывала восстанавливающей силы отвар Шельги Араи. Она сама не заметила, как допила все без остатка и даже вздрогнула, когда рядом раздался голос целительницы. Джим подняла голову и посмотрела на нее. У целительницы оказалось очень красивое лицо, по которому невозможно было определить возраст. Ей спокойно можно было дать как 30, так и 50, а то и все 100 лет. Из-за глаз чернее ночи, в которых читались мудрость и сочувствие, и смотрели они в самую душу. «Ох, нелегкая же у тебя судьба!» Женщина стояла рядом и вглядывалась в лицо Джим. «И выбор придется делать непростой!» Положила на стол флягу. «Вот, возьми, здесь как раз хватит, чтобы окончательно избавиться от твоих хвори. Меня Ания зовут». «А меня Джим!» Девушка поднялась со стула, восхищенно рассматривая загадочную целительницу. А Шельга Арая и так не могла. При этом она забыла отпустить кота, он безвольно повис у нее в руках. «А вы видите будущее? Расскажите, пожалуйста!» — попросила, аккуратно опуская животное на пол, когда Симка начал безмолвно вырываться. «Нет!» — Аня обернулась и строго посмотрела на девушку. «Знаешь, почему мы не помним прошлых жизней?» Видя, как та недоуменно пожала плечами, — ответила сама. — Мы бы захотели вернуться. А знаешь, почему нам не дано знать свое будущее? Джим покачала головой. — Мы бы не захотели туда идти. Или же изыскивали возможности изменить его. Она быстрым шагом направилась к плите, не глядя на Джим бросила. — Цени то, что есть сейчас, а завтра будет завтра. Беги, тебя подруга заждалась. — Ой! Джим спохватилась. «И правда!» Поблагодарив целительницу за лечение, схватила флягу с целебным отваром и рванула к выходу, когда Аня, все еще не оборачиваясь тихо, позвала ее. «Джим?» Девушка открыла дверь и вопросительно оглянулась. «Скажи ему!» «Да скажу я! Скажу!» твердила Джим, пробегая через двор. С тренировочной площадки ее окликнули. Она остановилась и удивленно посмотрела в ту сторону – Ей приветственно махали Нор и Крейн. Они стояли в паре и разминались, но, завидев ее, остановились. Смущенно улыбаясь, Джим робко подняла руку, здороваясь в ответ. Незнакомый юноша, стоявший рядом с ними, с надеждой в голосе спросил. «Может, с нами?» Но Джим покачала головой и заверила, что обязательно потренируется с ними в следующий раз. И бегом припустила к Алисии. Через мгновение она стояла возле нужной двери. Уже протянула руку, чтобы постучать, но дверь неожиданно распахнулась, и оттуда вылетела обеспокоенная Алисия, чуть не сбив ее с ног. «Джим!» – испуганно закричала Алисия. «Лис!» – ошеломленно всматриваясь в лицо подруги, Джим крепко ухватил ее за плечи. «Ты куда сломя голову?» «К тебе!» – Алисия повела плечами. Джим тут же ее отпустила и отошла на шаг, удивленно разглядывая наряд подруги, но сказать ничего не успела. Девушка схватила ее за руку и решительно затащила в комнату. «Я сегодня всю ночь не спала из-за твоего обещания накануне пойти ночью купаться в общественную душевую!» Лис протащила подругу до стола и усадила на стул. Схватив щетку для волос, решительно повернулась к Джим. «Судя по твоей лохматости и исходящему от твоих волос специфическому аромату, я, так понимаю, тебе все же удалось это провернуть?» Джим кивнула, и Алисия нетерпеливо потребовала. «Рассказывай!» Она за мгновение разобрала прядь за прядью копну непослушных волос Джим и принялась прочесывать каждую из них. «А я пока тебя в порядок приведу!» «И как ей так быстро удается это проделывать?» Джим от удовольствия даже зажмурилась. Ага, не тут-то было, волосы ощутимо дернули. «Да рассказываю я!» – завопила Джим, снова прикрывая глаза и вспоминая события прошедшей ночи. «Ну так вот, зайдя в душевую, я в первую очередь...» Руки Алисии проворно скользили по голове Джим, собирая волосы в сложную прическу, пока повествование не подошло к подробному описанию встречи с Кассианом в душевой. В этот момент Алисия издала возглас и выронила расческу, приложила ладошки к щекам и какое-то время недовольно сопела. «Все нормально, лис, я сбежала!» Джим хотела посмотреть, что там делается за ее спиной, но ее за плечи вернули в прежнее положение и с еще большим усердием приступили к плетению прически. «В общем, так, дорогая!» Алисия закрепила конец косы, подоткнула под основную массу волос и отступила. «Вставай! Мы прямо сейчас идем к коменданту!» Она схватила Джим за руку и решительно потянула. «Больше так продолжаться не может!» «Я только что оттуда!» Довольно улыбаясь, сообщила Джим. Алисия освободила ее руку и тяжело опустилась на соседний стул. «И это была моя завершающая часть повествования!» Джим недовольно поджала губы. Неужели не интересно, где я все же выкупалась? И где? Нахмурилась Алисия, подозревая, что завершающая часть ей понравится еще меньше. В заводе с бобрами, счастливо сообщила Джим, посмотрела на подругу и вскочила со стула. Ой, Алисия, ты что? Тебе плохо? Бросила кувшину с водой для умывания, схватила, обернулась. Не надо! твердо произнесла Алисия, выставляя ладонь вперед. «Рассказывай лучше дальше!» Джим понадобилось всего несколько минут, чтобы поведать до конца историю своих ночных злоключений. А потом она подробно описала разговор с Маллиганом и встречу со странной целительницей, потрясла для наглядности походной флягой. «Так ты готова поговорить со своим добрым путешественником?» спросила Алисия. У нее был потрясенный вид, ведь она знала все подробности прошлой жизни подруги. «Да», – твердо ответила Джим, – «я сделаю это при первой возможности». Она благодарно улыбнулась. «Спасибо за прическу, Лиз. Я сгоняю по-быстрому в комнату, мне нужно срочно привести себя в порядок». И уже выходя из комнаты, с восхищением осмотрела подругу с ног до головы и сказала, «Бесподобный наряд, ты в нем похожа на пламя». «А я и есть пламя!» – кивнула Алисия, поднимаясь со стула. «Беги! Я только проверю свой мешок и приду следом!» Каждое утро в определенное время Макс снимал защиту, и ворота с Темной Империей открывались, чтобы выпустить за стену патруль. Во дворе в этот момент становилось особенно людно, так было всегда. Кто-то приходил подбодрить своих товарищей, кто-то просто поглазеть. Сегодня... Была очередь отряда «Ветра». «Касян!» — от главного здания к нему спешил Малиган. «Тебе придется пройтись и по пикетам второго поста тоже». Он тяжело вздохнул, тревожно осматривая собравшийся отряд. «Справишься? Пришло донесение со второго, у них тоже патруль не вернулся. У меня людей нет, чтобы послать туда кого-нибудь. Ты знаешь, Кетхар сегодня уходит встречать обоз с продовольствием». «Сделаем!» — уверенно кивнул Кассиан. — Не понял. Маллиган недоумевающе осмотрелся. — Только сейчас дошло. Он поднял голову и строго посмотрел на Кассиана. — А где ваши новобранцы? — Да кого на наши новобранцы? — Давир присвистнул от удивления. — Идут? Все, как по команде, обернулись туда, куда он оказывал рукой. Трое. Все в походных плащах, у каждого в поводу лошадь, с собой оружие и вещевой мешок. Друзья пересекали двор крепости, немного сконфуженные всеобщим вниманием, а посмотреть, конечно, было на что. Алисия была в одежде под цвет волос, плечи укрывал плащ, украшенный древними символами. Девушка смущенно набросила на голову капюшон и опустила взгляд. Рядом гордо выступал Виктор, В одеждах своего народа на голове украшения от матери, на плечах накинут плащ с гербом рода. Плащ тоже непростой. На нем имелись специальные прорези на спине, откуда из-за спинных ножен выглядывали два меча. Справа легкой походкой двигалась Джим. И она была одета в специальную одежду. Прямые свободные брюки, строгого кроя халат на завязках спереди с разрезами по бокам и с широкими рукавами. На ногах сапоги из очень мягкой кожи, на плечах плащ, по правому боку которого шли символы ее рода. У Кассиана вытянулось лицо. Он удивленно прошептал, рассматривая древние символы на плаще Джим. «Атагорские оборотни? Первородные? Ничего не понимаю». Маллиган старательно прокашлялся, вытащил список и зачитал фамилии новичков, поступающих в распоряжение Кассиана. Он назвал Алисию. Девушка кивнула и легко вскочила в седло. Назвал Витора. Юноша в точности повторил действие Алисии. «Джим дефолдман зачитал Маллиган. «Джим Веттерн», – машинально поправил его Кассиан, задумчиво разглядывая Джим. «Вы ошиблись». «Нет», – Маллиган снисходительно посмотрел на Кассиана. «Это вы ошиблись». В документах четко прописано именно это имя. Кассиан повторил. «Не понимаю». Джим тем временем вскочила в седло. Она боялась поднять голову и едва дышала. «Малыш!» Давир подъехал на лошади к Джим. «А где же твой меч боевой?» «Боец!» Рявкнул Малиган, рассматривая девчонку, скромно потупившую взгляд. «Где оружие твое?» «Так кругом же лес!» – раздалось из толпы. «Что ему оружие? Ему любая палка вместо меча боевого будет!» Дружный смех разнесся по двору. Джим покраснела, подняла голову и встретилась взглядом с Кассианом. А он как будто только и ждал этого момента. «Малыш, где твое оружие?» Джим завела руку себе за спину и вытащила из скрытых ножен магический посох Жезл. «Мое оружие со мной!» «Ох, и не к добру все это!» — подумал Малиган, удивленно рассматривая магический посох в руках девчонки. «Значит, врет молва, что посох открывается лишь в руках мужа-воина!»